Вы говорите, что благая цель освещает даже войну? Я же говорю вам, что благо войны освещает всякую цель. Война и мужество совершили больше великих дел, чем любовь к ближнему. Не ваша жалость, а ваша храбрость спасала доселе несчастных. Что хорошо, спрашиваете вы, хорошо быть храбрым. Предоставьте маленьким девочкам говорить «быть добрым», вот что мило и в то же время трогательно. Вас называют бессердечными, но ваше сердце неподдельно, и я люблю стыдливость вашей сердечности. Вы стыдитесь прилива ваших чувств, а другие стыдятся их отлива. Вы безобразны? Ну что ж, братья мои, окутайте себя возвышенным, этой мантией безобразного. И когда ваша душа становится большой, она становится высокомерной, и в вашей возвышенности есть злоба. Я знаю вас». В злобе встречается высокомерный со слабым, но они не понимают друг друга, я знаю вас. Враги у вас должны быть только такие, которых бы вы ненавидели, а не такие, чтобы их презирать. Надо, чтобы вы гордились своим врагом, тогда успехи вашего врага будут и вашими успехами. Восстание — это доблесть раба, вашей доблестью да будет повиновение». Само приказание ваше да будет повиновением. Для хорошего воина ты должен звучит приятнее, чем я хочу, и все, что вы любите, вы должны сперва приказать себе. Ваша любовь к жизни да будет любовью к вашей высшей надежде, а этой высшей надеждой пусть будет высшая мысль о жизни. Но ваша высшая мысль должна быть вам приказана мною, и она гласит, человек есть нечто, что должно превзойти. «Итак, живите своей жизнью повиновения и войны, что пользы в долгой жизни, какой воин хочет, чтобы щадили его. Я не щажу вас, я люблю вас всем сердцем, братья по войне», так говорил Заратустра. О новом кумире. «Кое-где существуют еще народы и стада, но не у нас, братья мои, у нас есть государство». «Государство, что это такое? Итак, слушайте меня, ибо теперь я скажу вам свое слово о смерти народов». «Государством называется самое холодное из всех холодных чудовищ. Холодно лжет оно, и эта ложь ползет из уст его, я, государство, есть народ. Это ложь. Созидателями были те, кто создали народы и дали им веру и любовь, так служили они жизни». Разрушители – это те, кто ставит ловушки для многих и называет их государством».